Глава 14. Это заявление прозвучало настолько нереально, что мне показалось, будто паладин шутит. Осознавший себя Бог не может быть настолько тупым. Да, великие сущности не всесильны и не обладают всей полнотой информации. Но если карт не врет, то написанного на страницах достаточно, чтобы начинать шевелиться. Я прекрасно понимаю, что без разрушения статуи мрак не остановить. Но если у меня не получится, а они не подготовятся, этот непрекаянный ублюдок воплотится, и все подохнут. Мне плевать на их жизни, но я не переношу тупость». «Да, и что с того?» Сдерживая злость, сквозь зубы прошипел я. «Они не понимают, что это дерьмо все равно вылезет на материк? Они не читали страницы?» «В этом основная проблема». Карт нахмурился и опустил взгляд. «Прочитать их могу только я». Командор разлил остатки вина по бокалам, вздохнул и посмотрел на меня. «Братья считают, что я слишком долго блуждал во тьме. Они думают, я... сумасшедший?» «Нет», — покачал головой Карт. «Они считают, что тьма еще не покинула мой разум и опасаются ловушки». Даже кузен думает так. Себастьян пробовал говорить с Миртом, но Бог молчит. Единственное, чего мне удалось добиться, так это того, чтобы Орден отправил разведчиков на границу Антрумы. Десять братьев разбирают сейчас древние рукописи, в которых упоминается Аркам. Но мне кажется, что все это бесполезно. Карт сделал глоток вина, поставил бокал и, глядя на него, задумчиво продолжил. «Еще мне кажется, что сущему почему-то очень важно, чтобы ты обязательно попал в Антруму». «Ну да, логично. Если боги сразу вписались бы в эту вакханалию, то никакого пришествия мрака не случилось бы. Мирт, если судить по мировому чату, во время нашествия древних плечом к плечу дрался с Кираной и Марой, богинями, которых в Арконе считают темными». А тут он внезапно решил подождать, пока Лос в одиночку разберется с порождениями мрака. Серьезно? Верховный бог людей настолько отупел, или кто-то подправил ему мозги? Свет? Или сам рп 17 У матери главный враг — это именно грязь. И думаю, она была бы не против, если бы светлые очистили мне дорогу до статуи. С другой стороны, мир-то не читал тех страниц. Верховный бог людей может просто не знать о нависшей над миром угрозе. Но тогда почему он не ответил на зов отца Себастьяна? Что-то отвлекло? Возможно. Кому выгодно пришествие мрака? Только тому уроду, неприкаянному, который ненавидит меня после убийства Морта. Так может, это как-то сделал он? И самое поганое во всем этом то, что «да, Лу мне еще нужно как-то добраться». Проходы в антруму перекрыты гномами. Портал я изучил только в лимбе, и страну придется пересекать на своих двоих. Знать бы, что там на самом деле сейчас происходит, но, видимо, пока не попаду, не узнаю. Одно можно сказать точно: дроу погибли не все. Репутация с домами сохранилась, а значит, кто-то обязательно выжил. Ну да, я взял с устола бокал, залпом выпил вино, поморщился. Смотрел во двор и пояснил. «Мы же находились с тобой в одной группе. Для сущего нет разницы, был ты в этот момент рядом или нет. Я открывал и читал дневник на пирамиде Венеты перед убийством Аркама. А значит, и ты бы мог его прочитать. Что же до всего остального, мне кажется, что кто-то мешает Мирту правильно увидеть ситуацию. Иначе он бы откликнулся на зов своего первожреца. И что делать? Спросил Карт так, будто бы и впрямь надеялся, на внятный ответ. «Да все то же», — пожал плечами я и посмотрел на паладина. «В храм я с тобой пойти не могу, а значит доказать ничего не получится. Поэтому ты попробуешь достучаться до своего бога, а я отправлюсь дальше по заданию матери». «И куда ты сейчас?» — поинтересовался Карт. «Сначала в Сазу», — улыбнулся я. В храм Саты. Нужно отблагодарить богиню, сам знаешь за что. А потом, наверное, в Нидгааул. Нашел дорогу? Да, кивнул я. Выложил на стол семь золотых. И жестом подозвал подавальщика. Прощай, карт. Я рад, что у тебя все в порядке. Подожди. Командор сделал останавливающий жест. На его лице отразилась борьба. Карт мгновение поколебался. Затем опустил голову и заговорил. «В тех страницах написано, что тот, кто носит в себе стихию, может ее отпустить, если пожелает это перед своей смертью. Я не знаю, как это сделать, но я бы не хотел, чтобы ты ушел. Или ушел раньше времени. Это не поможет ни тебе, ни твоей стране. Поэтому я не сказал тебе сразу. Извини». «Да ладно», — вздохнул я, пытаясь уложить в голове полученную информацию. Ты же все равно сказал, там больше ничего не было. Карт поднял голову и посмотрел мне в глаза. Никак желать, ничем все это закончится. Но я думаю, что тьма сама не в состоянии разрушить ту статую, так что не стоит умирать раньше времени. Спасибо, друг. Улыбнулся я. Но мне не зачем себя убивать. Я не сделал бы это даже в том случае. «Если бы точно знал, что все вы тут без меня справитесь». Выслушав это заверение, Карт неожиданно улыбнулся, протянул руку и хлопнул меня по плечу. Улыбающийся паладин – зрелище то еще, особенно с учетом того, что это была его первая улыбка за все время нашего знакомства. Не усмешка, не хмыканье, а самая настоящая улыбка. Я был настолько поражен, что даже прозевал момент, когда во двор трактира въехал закованный в латы рыцарь на огромном вороном дестрее. Конь был настолько велик, что в него без проблем влезло бы штук семь кладбищенских кобыл, а его всадник, гигант-паладин, одним движением спрыгнул на землю и сразу направился к дверям. Конь остался стоять прямо посреди двора. Широко расставив копыта и оглядывая окрестности надменным пренебрежительным взглядом. Швейцар при виде этих двоих и не подумал открывать дверь. Мужик вжался в стену и попытался слиться с ее поверхностью. Причем по его лицу сложно было понять, кто его больше напугал. Сам Тукарт или оставленное без присмотра чудовище, которое по недоразумению кто-то втиснул в тело рыцарского коня. При виде давнего врага я даже не дернулся. В одиночку Тукарду меня не поймать, и тем более не убить. Если бы он этого хотел, сюда из храма прискакал бы целый батальон жрецов и паладинов. Карт, судя по его лицу, тоже оказался немало удивлен этим визитом. Отсюда вывод. Тукарду надо поговорить, и, возможно, даже со мной. Интересно. Я кивнул в ответ на успокаивающий жест карты. Сдвинулся чуть ближе к окну и стал наблюдать за двоюродным братом своего друга. Входной двери определенно повезло, что она открывалась вовнутрь. Но даже при таком раскладе от грохота, казалось, содрогнулся весь трактир, а девчонка на сцене со страху чуть не выронила свою флейту. Оказавшись в обеденном зале, паладин скользнул взглядом по побледневшему вышибали и презрительно оглядел сидящих людей. На мгновение стало тихо. Головы большинства посетителей вжались в плечи. В брошенных на рыцаря взглядах мелькнул испуг. Так, наверное, фрики на несанкционированном шествии смотрят настоящего на их пути командира ОМОНа. Ну, или братец Карте просто очень плохо разбирается в музыке. А все эти ребята почему-то решили, что сейчас он будет играть. Ну, или петь. «М-да». Заметив меня и карта, то карт недобро прищурился и, тяжело ступая, пошел к нашему столу. Отмахнувшись от подавальщика, паладин опустился на скамью справа от карта и тяжело посмотрел мне в глаза. Посмотрел это я так, к слову, таким взглядом, наверное, можно разгибать гвозди. Какая-то жуткая смесь первых двух терминаторов. Чем-то даже деда напомнил. Вот так на тебя посмотрят, и сразу чувствуешь себя подлецом, подонком и вообще врагом человечества. Дед в смысле, если посмотрит. Но только не было у деда во взгляде холодной ненависти. А тут, даже формально являясь врагом этого самого человечества, я себя таковым не ощущал, потому что мне плевать на чувства тех, кто меня ненавидит». Карт, видимо привыкший к такому поведению своего брата, холодно отстраненно наблюдал за нами обоими. А Карт все смотрел и смотрел. Эта игра в гляделке продолжалась, наверное, минуты три, когда командор, наконец, вытащил из сумки стопку пожелтевших листов и положил их на стол, грохнув о дерево железом запястья. Прочитать можешь. Кивнув на остатки дневника, прорычал он. Я опустил взгляд, пробежал глазами первые строчки и. Вами изучен уникальный навык. Слияние с первой стихией. Слияние с первой стихией не требует уровня. Мгновенное действие. Радиус действия. 500 метров. Затраты маны нет. Ваше астральное тело растворяется в первой стихии, оглушая всех противников в радиусе действия на 30 секунд. В момент слияния истинная тьма получит иммунитет к любым попыткам контроля и захвата. Сила первой стихии возрастет. Внимание! Использование навыка влечет за собой потерю персонажа без возможности его восстановления. Немного не то, о чем говорил Карт, но вот он, запасной выход на все времена. Сдохнуть, но не просто, а так, чтобы все эти твари хорошо разглядели средний палец твоей правой руки. Ну да, мрак не поглотит мать, и, возможно, Карн устоит перед этой мерзостью. Жизнь в обмен на целый материк – деяние, достойное любого рыцаря света, но только я, не он. Мне моя жизнь дороже целого мира. Я не собираюсь умирать ни ради, ни во имя, а если когда-нибудь и придется использовать этот навык, сделаю это только для того, чтобы всех обломать, и мрак, и свет, и даже самого себя. Ведь лучшего троллинга и не придумать. Могу. Кивнул я, оторвав взгляд от свитка. «И ты сможешь, если на время вступишь ко мне в отряд». Я кинул приглашение в группу, не особо веря, что он его примет. Ведь это выход, очевидный. Если Тукарт прочтет эти страницы, то вместе с Картом они легко убедят Себастьяна, а вместе с ним и короля. Мирт не сможет отмораживаться, видя, что вся его паства готовится к большой войне. Тогда, возможно, светлые боги впишутся в происходящее, и я с их помощью доберусь до статуи без проблем. Однако, если моя догадка верна, и кто-то действительно пудрит мир ту мозги, ему ничего не стоит повлиять на решение какого-то паладина. Словно слыша мои мысли, Тукарт подался вперед. На лице паладина смешались ненависть и презрение. Он глубоко вздохнул, собираясь что-то сказать, и «принял». «Принял приглашение в группу!» «Я же говорил, что вы с ним похожи!» Хмыкнул Карт и с улыбкой посмотрел на брата. Тот что-то неразборчиво прорычал, затем сгреб страницы к себе и погрузился в чтение. Карт философски пожал плечами, открыл вторую бутылку и разлил по бокалам вино. А я сидел и внимательно наблюдал за его братом. Со стороны было заметно, что чтение не доставляет ему удовольствия. Никто не любит ошибаться, тем более так фатально. Ту карту выпятил челюсть. На скулах паладина заиграли желваки. Глаза сузились. Он читал минут пять, не отрываясь и небрежно перебирая страницы. А когда закончил, сорвал шлем и, опершись локтями о стол, обхватил ладонями голову. «Прости, брат». Спустя полминуты негромко пробасил он. «Всех нас прости, и нужно немедленно доложить Себастьяну. Думаешь, тебя не посчитают за сумасшедшего?» — хмыкнул я. «А то мне что-то не хочется идти с вами в храм и принимать там всех подряд в свой отряд. В храм идти не нужно, я умею говорить доходчиво». Тукарт поморщился, кивнул на мое кольцо и криво усмехнулся. Ты даже не пытаешься его скрыть. Если бы не брат, мы бы разговаривали по-другому. Если бы не оно, мы бы вообще никогда не встретились. Пожал плечами я и спокойно посмотрел паладину в глаза. Думаю, Карт тебе обо мне рассказал. Да, со вздохом кивнул Тукарт. Это непростое кольцо. В момент смерти его хозяина нам не удалось захватить душу для допроса. Только бесполезный обломок. Такое может случиться только в том случае, если часть души погибшего находилась в одном из предметов экипировки. Ты ведь и сам, наверное, умеешь так же разделять свою душу. Мы обыскали все вещи Карула, но ничего не нашли. Кольцо украл ты, и полагаю... «Оставшаяся часть души спутника Ракота находится именно в нем». Тукарт откинулся на скамейки, задумчиво посмотрел в окно. «О том, что в городе появился враг, мне рассказала провидица. И когда Карт покинул территорию храма, я отправил за ним Соглядатая. Ведь не нужно иметь много ума, чтобы догадаться, что он пошел навстречу с тобой». Все эти дни меня не оставляла мысль, что брат может быть прав. Слишком уж много произошло совпадений. Поэтому, отправляясь сюда, я взял с собой страницы и это. Тукарт выложил на стол матовый неровный кристалл и, кивнув на него, добавил. «Вот, возьми. Это тот самый обломок. Ты помог нам, а он, может быть, как-то поможет тебе». Задание. Проклятая душа Карула. Выполнена. Вами получим осколок души темного мастера Карула. Вот ни хрена себе поворот. А я-то совсем забыл о задании, которое получил сразу после того, как надел на палец кольцо. Да и не было причины держать его в голове. Если раньше можно было надеяться, что квест как-то поможет избавиться от кольца, то сейчас-то я этого делать не собираюсь. Так что вполне понятно, почему он не закрепился в памяти. Хорошо хоть не отказался, а то вон оно как обернулось. Впрочем, еще не ясно, что это за награда. В Арконе, любому отдаренному коню, в зубы лучше все-таки заглянуть. Я сфокусировал взгляд на предмете и едва сдержался, чтобы не заорать в голос. «Осколок души темного мастера Карула. Зачарование требуется». Кольцо объятия истинной тьмы, проклятое, условие нет. Накладывает на кольцо один дополнительный параметр любой, на выбор, навык класса, некромант с возможностью развития, применение, использовать на кольце. «Навык некроманта на выбор, да еще с возможностью прокачки! И это все бонусом на артефакт! Да такое кольцо будет стоить дороже американского авианосца! Блин, а я тукарда идиотом считал! А он-то, оказывается, вполне нормальный мужик!» «Спасибо!» Придержав бьющие через край эмоции, сдержанно кивнул я, забрал подарок и убрал от греха в сумку. Затем посмотрел на сидящих напротив людей и резюмировал. «Вроде все? Тогда я, пожалуй, пойду. У меня своя головная боль, у вас своя. Счастливо оставаться». Я поднялся из-за стола, крепко пожал руку карту, кивнул на прощание эту и, не торопясь, пошел на выход. На улице накинул на голову капюшон. Полной грудью вдохнул свежий, пахнущий влагой воздух, И, наконец-то, позволил себе широко улыбнуться. «Вот ведь правду говорят, что дуракам и нубам везет. Забыть о квесте и вспомнить о нем только по факту. А еще новый навык. Он, конечно, жесть еще та, но мне сейчас стало гораздо спокойнее. Теперь-то и подохнуть не страшно. Ведь ни одной твари после моей смерти ничего не обломится». Ну а тьма, получив усиление, думаю, и сама со всеми уродами разберется. В городе тем временем медленно наступал вечер. Усталое солнце спустилось по небосклону, и, укутавшись в оранжево-красные облака над западной стеной, протянуло по улицам зыбкие тени. Дующий со стороны великой реки ветер пах водорослями, прохладной водой и дымом рыбацких коптилен. Мелкие лавки постепенно сворачивали дневную торговлю, гостеприимно распахивали двери-трактиры, от главной площади доносилась веселая, звонкая музыка. В Вайдаре праздники случаются часто. В такие дни улицы пустеют, и весь народ стекается в центр. Местные слушают музыку, смотрят представления, и как дети радуются нехитрым магическим фокусам, на вроде тех, что показывал Хоббитан Гэндальф. Игроки сдают социальные квесты, которые берегли до праздника, и получают двойной бонус к репутации. А у таких, как я, есть хорошая возможность прогуляться по чужим карманам. И все довольны? Ну да. Выйдя из ворот трактира на улицу, я подозвал к себе проходящего мимо лоточника и скупил у него все оставшиеся пироги. Удро таких купить, к сожалению, невозможно, а я к ним привык. За четыре-то года игры. «Вообще, всем нормальным людям пироги пекут бабушки. Но что делать, если у меня не было ни одной? Вот в игре и наверстываю упущенное». Фонари не зажгли, и на улицах города царило относительное безлюдье. Местные почему-то любят гулять именно под фонарями, но сегодня все ринутся тусоваться на площади, а гулять, если и пойдут, то только после того, как все там закончится». «Ладно, праздник у них, а не у меня. У Дроу вообще праздников не бывает, как таковых. Только память о произошедших войнах и катаклизмах». Я вздохнул, задержал взгляд на белых стенах королевской цитадели, откусил кусок от теплого рыбного пирога и, не торопясь, пошел к южным городским воротам.